Январь — время, когда положено собирать оливки. Но к нашим деревьям даже не подобраться сквозь гущу кустов, сорняков и лиан. Весь урожай падает в траву, и там потихонечку гниет, а у меня обливается кровью сердце от того, что такое сокровище пропадает зря. Я говорю Мишелю, что как только сделка совершится, надо будет нанять профессионала для расчистки участка. Наверное, больше всего нам подойдет Амар, если мы сможем договориться о цене. Амар родом из Туниса, но на юг Франции приехал еще ребенком. В отличие от многих своих соотечественников, зимой уезжающих на родину, он в Провансе женился и живет здесь круглый год. Конечно, Амар порядочный мошенник, но при этом очень добродушен и общителен. Его круглое улыбчивое лицо похоже на полную луну или на блестящий каштан, учитывая цвет его кожи. Однако на этой сияющей физиономии поблескивают проницательные и очень хитрые глазки. Сразу же после звонка Мишеля «Амар заходит к нам». Увы, нам еще неизвестно, что любой иностранец, купивший землю в этом районе Франции, автоматически причисляется к разряду богачей и, следовательно, считается легкой добычей для огромного количества работников, добросовестных и не очень жаждущих предложить свои услуги. Амар неторопливо обводит взглядом участок, мысленно подсчитывает стоимость этой недвижимости прибавляет к этому цену старенькой и явно недорогой машины стоящую дома и на основании всего этого прикидывает, как далеко он может зайти. Сумму он зывает очень осторожно, словно пробуя ногой холодную воду, но все равно она кажется нам астрономической. Заметив выражение шока на наших лицах, он тут же дает задний ход. Но вы же понимаете. Это только рыночная цена, месье. Для вас я, разумеется, сделаю скидку». Мишель хмурится, смотрит себе под ноги, чертит ногой туфли, линии на песке. Словом, имеет вид человека тщательно одумывающего предложения. В результате этих раздумий он называет сумму на 90% ниже первоначальной. Амар заметно оживляется, широко улыбается и охотно вступает в игру. Они с Мишелем с наслаждением торгуются и, наконец, останавливаются на цифре, которая устраивает всех и составляет одну пятую от запрошенной. Амар жмет нам руки, выпивает стакан Кока-Колы, как правоверный мусульманин, он не прикасается к алкоголю и уже идет к машине. Как вдруг, вспомнив что-то, останавливается. Э, месье, да, мы же забыли про елку. Мы и правда про нее забыли. И теперь в два голоса извиняемся. Да, да, конечно, сколько мы вам должны? Мишель достает из кармана бумажник. Улыбаясь во весь рот, Омар требует за елку две тысячи франков что при нынешнем курсе составляет 236 фунтов. Уже начало марта. Только теперь наконец-то установлена дата, когда мы все должны собраться в нотариальной конторе в Грассе, городе парфюмеров, и подписать купчую на дом и землю. Я узнаю об этом, находясь в Англии, где мы репетируем новый спектакль. Премьера должна состояться в пригородном Бромли. Потом три недели мы будем играть пьесу в провинции, а затем отправимся в Лондон, и там, в одном из театров Вест-Энда, она будет идти как минимум три месяца. Дата, назначенная мадам Б, по ее словам, единственный в ближайшие сто лет день, когда она будет свободна. Приходится на последний понедельник марта. То есть... Встреча должна состояться через неделю после премьеры в Брумли. «Я не смогу приехать!» По телефону объясняю я Мишелю, уехавшему в Париж. «Придется мне выписать доверенность на тебя». «Может, тогда отложим сделку до лондонской премьеры?» «Нет, в таком случае нам, возможно, придется ждать еще год». «Не исключено», — соглашается он. «Ладно, пусть будет доверенность». Ее следует оформить во французском посольстве в Кенсингтоне. Сможешь вырваться с репетицией? По сравнению с полетом в Ниццу и обратно, короткая поездка в Лондон кажется мне делом несложным. Однако через два часа Мишелю звонит помощница нотариуса, мадемуазель Бланка, и сообщает, что... Мэтр не согласен оформлять купчую по доверенности. — Но почему возмущаюсь я, когда Мишель передает мне эту новость? — Потому что мы с тобой официально не женаты. А во Франции по кодексу Наполеона мои дочери имеют определенные права наследования. Он говорит, что оформит сделку только при твоем личном участии. Мадемуазель Бланко уверяет, что он делает это в твоих собственных интересах. Понятно. Послушай, а ты не можешь уговорить, мадам Б. немного отодвинуть дату? Попробую, но, видишь ли, нотариус напомнил мне об одном важном визите, который мы совершенно упустили из виду. О каком? Наша. «Промесе де Вент» истекает в начале апреля. Я сразу же соображаю, что это значит, и от ужаса у меня перехватывает дыхание. В контракте, который мы подписали в Брюсселе, сказано, что если покупка дома не состоится до 4 апреля, мы потеряем весь уже внесенный и весьма солидный аванс, и все деньги, вложенные в ремонт и благоустройство дома, а кроме этого, что еще хуже? Мы потеряем преимущественное право на покупку, и апосионата будет снова выставлена на рынок. Об этом мне даже подумать страшно. Но ведь все эти задержки происходили не по нашей вине. Это же все французская бюрократия, черт ее подери!» Мишель мягко напоминает мне, что мадам Б. уже предлагала нам одну дату для встречи где-то в середине февраля, и мы оба вынуждены были отказаться, потому что в тот момент находились в Австралии. Значит, по закону жаловаться мы не имеем права. Короче говоря, мы легко можем потерять все. Я сижу у телефона в дальнем углу прокуренного репетиционного зала, судорожно сжав в руке пластиковую чашку с отвратительным пойлом под названием кофе и отчаянно пытаюсь найти какой-нибудь выход из трудного положения. Выход может быть только один. Раз нотариус отказывается принять доверенность, значит, мне придется лететь во Францию. Но как? И петиции у нас идут не слишком гладко. Режиссер курит уже пятьдесят девятую сигарету за утро. У меня есть подозрение, что наш ведущий актер, играющий психопата, вот-вот перейдет границу между сценой и жизнью. Второй актер, нас в пьесе всего трое, приятный и покладистый парень, Похоже, уже из последних сил терпит безобразные выходки первого. Мы репетируем всего неделю, а между этими двумя ежедневно происходят серьезные стычки. У меня отвратительное настроение, и я уже жалею, что взялась за эту работу. Теперь еще больше, чем раньше. Пьеса новая для нас, и нам придется репетировать каждый день до самой премьеры в Лондоне, то есть до тех самых пор, пока критики и пресса не посмотрят ее и не выскажут все припасенные гадости. А до этого будет целая куча переделок и изменений. Автор будет переписывать целые куски, менять сюжет, вносить исправления, сообразуясь с реакцией провинциальных зрителей. Все это совершенно естественный процесс, и я к нему давно привыкла. Но что же мне делать? Во всем спектакле, это детектив, нет ни одной сцены без моего участия. Я и сейчас-то не нахожусь на сцене, только потому, что два главных героя углубились в профессиональный спор о тонкостях обращения с оружием. Ведется он в тоне. Какого хрена ты тычешь этим долбаным пистолетом мне в глаз? Сейчас у меня нет времени даже на то, чтобы обсудить свою проблему с продюсером, Человеком разумным и сговорчивым. Поэтому я решаю дождаться подходящего момента. А пока забыть обо всем и углубиться в работу. Во время перерыва на ланч я из телефонной будки звоню Мишелю в Париж. Соглашайся на встречу. Я договорюсь с нашим руководством. Ты уверена? Да. На самом-то деле я далеко не уверена. Просто выбора у меня нет. От перерыва осталось еще пятьдесят минут. И вместо того, чтобы, как обычно, возвращаться в душную гримерку и зубрить там роль, я решаю прогуляться. В Брумли наша семья жила несколько лет. И сейчас, шагая по пригородной улице, я внимательно вглядываюсь в однообразные фасады домов, и стараюсь воскресить детские воспоминания. Вдруг в открытой двери одного из пабов я замечаю знакомое лицо. Второй актер из нашей труппы сидит на высоком стуле, облокотившись на стойку бара. Вид у него до невозможности угрюмый, а на стойке перед ним стакан стоит. Мы знакомы всего неделю, но я все-таки решаюсь подойти и нарушить его мрачное уединение. «Привет!» — говорю я, и сразу же замечаю, что в его стакане далеко не лимонад. Он поворачивается ко мне, и по выражению его лица я вижу, что это уже не первая порция. Глаза у парня покраснели, а губы горько кривятся. «Как дела?» — спрашиваю я, хотя все и так ясно. Ко мне подходит бармен, и я прошу принести чашку кофе. «А тебе заказать?» Мой коллега отрицательно мотает головой. «Я больше не могу с ним работать. Он меня достал, он полный мэ». Отчасти я с ним согласна, но все-таки не стала бы выражаться столь категорично. В конце концов, нам предстоит провести вместе еще пять месяцев и работать в очень тесном контакте. Он просто сильно нервничает. «Такая серьезная роль». Мне приносят кофе, за что я очень благодарна, потому что сама не верю ни слову из того, что говорю. Мой товарищ, воспользовавшись присутствием бармена, заказывает еще одну двойную порцию водки. Я смотрю на него вопросительно, и он раздраженно говорит. «Послушай, может тебе немного пройтись по магазинам?» Я киваю, оставляю на стойке нетронутый кофе, и несколько монет, и ухожу. Вернувшись в театр, я застаю в зале нашего ведущего актера и режиссера, которые по очереди рассказывают друг другу анекдоты. Почему-то подобные очень часто происходят во время репетиций, своего рода спектакль в спектакле. Я углубляюсь в текст своей роли, А когда отрываюсь от нее, выясняется, что перерыв уже 15 минут как кончился, а мой приятель из паба так и не появился. Наша звезда начинает мерить шагами сцену. Постепенно багровеет и, похоже, готов вот-вот взорваться. Режиссер курит одну сигарету за другой. Чуть погодя администратор компании, милая молодая женщина лет двадцати пяти появляется в зале и подает ему записку. Режиссер читает, заметно хмурится, яростно мнет записку и швыряет ее в угол. «Тони уехал домой», — объявляет он, — похоже, заболел. Ведущий актер наконец-то взрывается, как канистра с бензином, оставленная слишком близко к огню. Он изрыгает такой поток ругательств, что мы с девушкой-администратором испуганно отшатываемся и недоуменно переглядываемся. Режиссер поднимается со стула и объявляет, что на сегодня репетиция закончена, а свободное время нам стоит потратить на то, чтобы обсудить с костюмером сценические костюмы и снять мерки. Когда вечером мне звонит Мишель, я ничего не рассказываю ему об этих неприятностях, а только подтверждаю, что в назначенный день приеду во Францию. В эту ночь мне долго не удается уснуть. Наутро, придя в театр, я застаю там ту же троицу, что оставила накануне — режиссера, ведущего актера и администратора. У всех троих мрачные напряженные лица. Я еще не успеваю поздороваться, как мне сообщают, что Тони порвал контракт и уволился». И тут же, хоть я и понимаю, что это ужасно непрофессионально, у меня в груди загорается надежда. До репетиций в костюмах осталось всего неделя. Времени совсем мало. Компании придется отменить или хотя бы отложить премьеру, а я смогу спокойно съездить во Францию. Разумеется, подобные мысли я предпочитаю держать при себе. Все утро проходит в звонках агентам и поисках замены для Тони. Я молчу, потому что по совести не могу обречь никого из своих знакомых на такую пытку. Наша звезда непрерывно ругается и всех обвиняет. Вдруг он свирепо оборачивается в мою сторону. — Надо думать, вы будете следующей, — шипит он так, чтобы другие не слышали. — О чем вы? — спокойно спрашиваю я, хотя мой голос немного дрожит. Вы тоже собираетесь меня бросить?» «Наверное, нет смысла напоминать ему о том, что этот спектакль — наша общая работа, а не его личное предприятие». «Нет, не собираюсь», — коротко отвечаю я. Я еще никогда не оставляла незаконченную работу, хотя в этот раз, честно говоря, соблазн очень велик. Однако сейчас по многим причинам среди которых не последнее место занимает ремонт апассионаты. Это было бы крайне глупо и нерационально. Поэтому я продолжаю учить свою роль и придумывать, как бы через две недели выпросить у руководства компании выходной. Замена для Тони найдена. Это жизнерадостный, остроумный и очень обаятельный молодой человек. Я изо всех сил стараюсь не испытывать разочарования из-за того, что премьера не отложена. Мне нужна эта работа, а с нашим новым актером я уже поработала раньше, и он мне нравится. Он прекрасно вписывается в спектакль и, как ни странно, выучивает свою роль буквально за два дня. Его предшественник обвинен в непрофессионализме и уже забыт. К тому же новый актер Труппы вполне способен постоять за себя, и все попытки нашей звезды сделать из него козла отпущения наталкиваются на веселый и дерзкий отпор. Садист временно остается без жертвы, но, к сожалению, скоро находит новую. Чем ближе день премьеры, тем хуже у него с нервами, и тем чаще он срывает свое дурное настроение на, на мне. После одного из первых прогонов он обвиняет меня в присутствии всех осветителей, костюмеров и рабочих сцены в полной бездарности и отсутствии элементарного чувства ритма. У себя в гримерке я несколько минут рыдаю, а потом... Как любая актриса, оказавшаяся в отчаянной ситуации, звоню своему агенту. Он старается меня ободрить. Ну, дорогая, он же этим и знаменит. Когда такая-то закончила с ним работать, она пару недель не вставала с постели. Мог бы сказать мне об этом пораньше. Единственная радостная новость на этой неделе это то, что в понедельник после премьеры Не будет репетиции. Компания решила дать нам давно заслуженный выходной, а потому я принимаю рискованное решение – слетать во Францию, никого не извещая. Если из-за такого непрофессионального поступка я потеряю работу, то, возможно, вздохну с облегчением. Но чтобы хоть немного успокоить свою совесть, я решаю поделиться своим планом с нашим администратором. Услышав о нем, та приходит в ужас и даже бледнеет. «У вас же нет замены! Если что-нибудь случится, нам придется отменить спектакль», — причитает она. «Что может случиться?» — успокаиваю ее я. «Мы подписываем документы в половине десятого утра. Днем из Ниццы в Англию влетают два самолета британских авиалиний. Оба приземляются в Хитроу задолго до начала спектакля». Я возьму такси и приеду вовремя. Беспокоиться не о чем». Бедная девушка сдается. «А что ей делать? Единственная ее просьба — это чтобы, если случится худшее, ни одна живая душа никогда не узнала о ее участии в этом плане. Разглашение будет означать конец не только моей, но и ее карьеры. Разумеется, я обещаю». В воскресенье Мишель встречает меня в аэропорту Ниццы. Его самолет приземлился на час раньше. Несмотря на тяжелую неделю и ранний подъем, у меня отличное настроение подстать чудесному весеннему утру. Завтра мы поедем высоко в горы, в город Грас, в котором я давно мечтала побывать. И там апассионата, наконец, станет нашей. Мы не были на Вилле уже три месяца и сейчас, подъехав, не узнаем ее. Оказывается, Амар успел расчистить всю территорию, и география участка совершенно поменялась. Все кусты, все заросли ежевики, джунгли и сорняков вырваны, вырезаны, спилены и свалены в огромные кучи, которые надо будет сжечь. А пассионата выглядит непривычно голой и беззащитной, как новорожденная. Нам предстоит заново узнавать ее. Мы насчитываем 64 оливы, 10 из них я раньше не видела, и на верхней террасе обнаруживаем место, где можно будет посадить еще несколько десятков. Сами террасы совершенно изменились, и, кажется, впервые за много лет дышат свободно. А я думала, Амар возьмется за работу только после того, как... Я и сам так думал. Теперь весь участок открыт взором. И потому особенно заметным становится отсутствие ворот, забора и вообще всяких обозначенных границ. Скоро нам придется этим заняться. К сожалению, список дел получается бесконечным. Помимо обновленного пейзажа, апассионата преподносит нам еще один удивительный сюрприз. Оказывается, под зарослями ежевики неизвестная нам скрывалась прелестная каменная лестница, поднимающаяся от подножия холма к самому крыльцу. Мишель считает, что до постройки асфальтовой дороги это и был парадный вход в дом. Судя по множеству прямоугольных отверстий в камне, можно предположить, что большую часть этого трехсотметрового подъема прикрывала крыша извьющихся роз. Какое восхитительное зрелище и какой аромат должно быть встречали гостей виллы. А нас на этот раз приветствует все розовое уже отцветающее миндальное дерево, нежная молодая ярко-зеленая листва на вишнях, грушах и фиговых деревьях и сотни, буквально сотни цветущих ирисов, пастельно-розовые, зеленые, белые и чернильно-фиолетовые. Они густо обрамляют все террасы. Еще не выбравшись из машины, мы крутим головами, ошеломленные всем этим великолепием. Какое же облегчение испытывает сейчас Земля, впервые за много лет увидевшая Солнце. И еще одна неожиданная радость — Наша новая кровать наконец-то доставлена. Едва мы заканчиваем наскоро приготовленный ланч, погода начинает портиться, и небо быстро затягивается тучами. Становится прохладно, но мы согреваемся физическим трудом. До чего же приятно вновь работать на воздухе. Я чувствую, как уставшая от грима кожа дышит, и вновь становится гладкой и нежной. Я пропалываю свои клумбы, а Мишель подметает ступени, покрытые толстым ковром листьев, и готовит садовые стулья к покраске. К своей радости я нахожу у подножия апельсиновых деревьев, которые мы считали погибшими, молодые зеленые побеги. Издалека со склона до нас доносятся редкие выстрелы. Должно быть охотники — Преследует кроликов или птиц. Ближе к вечеру начинается дождь. Под мелкой моросью я прыгаю в позеленевший бассейн и, повизгивая, плаваю в ледяной воде. А Мишель срочно разводит огонь в камине. Топлива у нас теперь хватит на много лет. Вечером мы сидим на подушках у камина, слушая, как дождь стучит в окна, звенят струйки, стекающие в ведро на кухне. Нас это больше не волнует. Завтра весь этот дом с его протекающей крышей и облупленной штукатуркой официально станет нашим. Ночью дождь превращается в тропический ливень. Утром по нашей заасфальтированной дорожке бежит настоящая река, несущая с собой листья, сучья, мусор и даже мертвого кролика. Только в сезон дождей на Борнео, да во время урагана на Фиджи я наблюдала такие потоки воды, хлещущие с неба. Еще не успев добежать до машины, мы промокаем до нитки. Щетки и не справляются с этим потоком. Но, к счастью, Мишель хорошо знает дорогу, и приезжаем мы вовремя. В приемной у нотариуса нас уже ждет мадам Б элегантная и совершенно сухая. Нотариус с грустью провожает глазами капли, падающие с нас на его безукоризненный светло-бежевый ковёр. Мы все рассеживаемся в кожаные кресла.